Глава сороковая. Лавр Яров. Полтора месяца спустя. «Я купил дом и две квартиры. Одна квартира нехорошая, с дырой в полу и безумными соседями», — так сказал участковый. «Говорят, в ней жила ведьма, которая улетела голышом в неизвестном направлении. Вторая... Черт! Во второй жила еще более ужасная гингема» которая умудрилась утащить с собой в неизвестность мою душу и спокойствие. Я так и не смог ее найти. Подключил все ресурсы и забросил все дела. Уволил своего ночбеза, принял обратно. Вишенка и корюшка словно канули в воду. Испарились. Говорят, что найти того, кто не хочет, чтобы его нашли, задача практически невыполнимая. И я уже начинаю терять остатки самообладания и надежды. Полтора месяца бесплодных поисков это совсем немного, но мне кажется, что я потерял бесконечность. Гребаный день, чертов костюм, проклятая рубашка, сдавливающая горло, словно удавка висельника. Боже, я уже его ненавижу, но Этлиска. Она подурнела. Личико моей почти жены постоянно скривлено в какой-то плаксиво-злой гримасе. Беременности ей совсем не идет. Это существо меня убивает. Это существо, твой ребенок. Морщусь я. Какие все-таки разные женщины. Злобная эгоистичная лиска и вишенка, любящая весь мир. Контраст слишком разителен. Наш, вообще-то. А ты, Яров, мудак, и этот гребаный дом мне не нравится. Какого черта ты его вообще купил? Придется тебе его полюбить, дорогая, потому что после свадьбы в нем будешь жить ты с ребенком. Я буду благородным медальго. А лаверды, так сказать, за твой героический подвиг по уходу за мерзавцем, который тебя сломает жизнь. А ты? Лиска даже забывает, Что нужно держать свое страдальческое выражение на лице. Смотрит на меня, как на таракана. О, да! Сейчас она меня ненавидит. Снова будешь задрав хвост разыскивать толстую дрянь. Яров, ты меня разочаровываешь. Я-то думала, ты человеком стал, а ты, как был колхозником неумытым, таким и остался. Верно говорят, не изменить быдло, выбившиеся в люди. И при у тебя, как у Ваньки из села Кукуева, жирные бабы, похожие на коровь, и... Я буду жить в другом доме. Мне с тобой тесно. Да и тебе жить с колхозником не позволит куртуазное воспитание и голубая кровь бывшего братка шестерки, недавно соскочившего с кичи. Ты ведь знаешь, что похищение человека — супертяжкая статья? Дергаю плечом. Меня мало колышут флюиды ненависти, висящие в кондиционированном воздухе машины. И женщина эта ничего, кроме брезгливости, не вызывает. В другом, в халупе дяди Гены, донашивать будешь. Или ностальгия замучила. Там каждый угол будет напоминать тебе о волоокой буренке из Масленкина. Боже, какая милота! Чудо, чудо! Хлопает в ладошки с наигранным восторгом моя невестушка. «Никуда ты не денешься, милый. Ты до сих пор не делся, потому что отец мой держит тебя за яйца. Ведь если ты дернешься, то станешь нищим. И ты знаешь это. Нужен ты будешь этой своей...» Судишь ты всех по себе, Алиса. Я тут только потому, что наконец-то осознал, что порядочным человеком быть круче, чем Богом как твой папа мечтает. Но тебе это понятие недостижимо. Ухмыляюсь я. Ну да, большей части активов я лишусь. Но это того стоит. Богатство мне не принесло и талики того счастья, которое я успел испытать рядом с моими девочками, с моими вишенками. Алис, давай просто разойдемся. Я приму ребенка, буду помогать, буду отцом. «Научусь ответственности. Просто не будем мучить друг друга». «Хрен тебе!» — скалит белоснежные зубки лисичка. «Ты мой!» — отворачиваясь к окну. Вести бессмысленные разговоры нет ни сил, ни желания. «Лавр, ответь на гребаный телефон!» — почти срывается на вис красотка, от голоса который у меня сводит зубы. Да, телефон звонит, но я настолько погружен в свои тяжелые мысли, что не сразу его услышал. Здравствуйте! Несется мне в ухо манерный мужской голос, смутно знакомый, и я раздумываю, сразу сбросить звонок или послушать собеседника. Десять секунд. Коротко выплевываю я, без излишних реверансов. Если мне не понравится, я разозлюсь. «Меня зовут...» «Пять...» «Марсель, я...» «До свидания...» «Полина приехала...» «Сказала, вы Гандон. «Мне кажется, что воздух из машины исчезает...» «Его высасывает вместе с надувшейся злой лиской...» «Водителем и ненавистью ко всем и вся...» «Сердце пропускает удар за ударом...» «Заинтересовал...» «Слушаю...» Хриплю я, как дурак...» «Ну...» «Вообще-то вы меня не запрягали, и я вам не почтальон, Печкин!» Обиженно гнусит тонконогий поганец. «Я слепну от ярости, но держу себя в руках, слушаю стенание тортодела придурка, который сейчас ходит по краю. Еще немного, и я наплюю на приему врача, поеду и повыдергиваю ему все выпирающие части мерзотного организма». «Кто там?» – оживляется невестушка. «У этой ведьмы радар, что ли, стоит?» «Я сейчас приеду и...» «Ой, ладно. Одни проблемы от этой холеры. Вечно я огребаю, когда она рядом. В прошлый раз...» «Давай ты потом придашься воспоминаниям. Говори, что хотел изначально». «А вы мне что? Я пострадавшая сторона. Офис никак не доремонтирую, а все из-за ваших игр извращенских». «Я отремонтирую твой офис, куплю самый дорогой торт и не выверну тебя мехом внутрь!» Рычу, борясь с желанием поехать и вместо ремонта по кирпичам разобрать особнячок этого поганца. И он это, видно, начинает понимать. «О, милый, ты все-таки заказал торт?» — гудит назойливый муха и алиска. «Ты такой душка!» «Останови машину!» — рычу я водителю. Тут нельзя, остановка, клал я. Ты куда, Лавр? кричит мне вслед Алиска. Но я, не оглядываясь, шагаю по тротуару, куда глаза глядят. Сейчас мне важно узнать, что сказала Полька, ну, кроме куртуазного обзывательства моей персоны, и выпытать у этой овцы, где прячется моя вишенка, моя. А и вправду, куда я? Куда я? Ору в затихшую трубку. «Эй ты, камикадзе, ты там еще?» «Тут. В общем, Полинка сказала, что вы бегемот носатый, и что из-за вас вареник теперь с творожком, фаршированная. Я не знаю, что это значит, но...» «Еще одну чушь мне сейчас вякнешь, я...» «Ой, все...» «Я буквально вижу, как этот кузнечик плешивый закатывает глаза...» Я, в общем, эту чуму сдаю вам за деньги. Решил, что вам инфа зайдет. Я тебя убью. Освежую, сдеру шкуру и вывешу на твоем особнячке вместо ремонта. Поверь, будет красиво. А потом... Полька угрожала. Приедет ко мне через час. Она тут для того, чтобы документы подписать. Что-то с доверенностью. Мне страшно. Честно, я ее до одури боюсь. «Вы приезжайте скорее, пожалуйста. Может, она на вас переключится, потому что злая, и меня не тронет», шепчет Марсель истерично. «Надо же, какой слабак! Хотя я бы на его месте тоже очковал». «А меня не боишься?» хмыкаю я. «Даже обидно как-то». «Она тут!» истерично шепчет бедолага. «Я так и знал, что раньше приедет. Я ее в окно вижу». «О, Боже! Помоги мне, Боже!» а «У меня все сжимается. Времени нет. Если я не успею, то никогда себе этого не прощу. Задержи ее. Плачу тройную цену. Новая особня куплю. Ару я, распугивая несчастных прохожих. Давно я не бегал. Очень давно».